Мы прошли по коридору к лифту. «Может, пропустим по стакашке?» спросил с надеждой Керман, когда мы спустились на первый этаж. «Сейчас некогда. В машине есть полная бутылка виски. И, пожалуйста, будь немного посерьезнее, иначе дело может плохо кончиться для нас». Керман демонстративно пожал плечами. Мне уже и так все опротивило. Он взобрался в Бьюик и уселся сзади на корточках, а я набросил на него сверху ковер. «Я с любовью буду вспоминать те минуты, что провел здесь», — сказал Керман, высовывая голову из-под ковра. «Как, по-твоему, сколько мне придется сидеть под этой штукой?» «Часа три-четыре, не больше». «Что же, при градусной жаре я получу полное представление о калькутских тюремных казематах». «Ничего, к вечеру жара спадет», — безжалостно сказал я и нажал на стартер. «У тебя там есть бутылка виски». Она поможет тебе скоротать время. Только не кури. Не курить? Вопль разочарования донесся из-под ковра. Послушай, прекрати свои шуточки. Если эти парни заметят тебя в машине, то они вытащат тебя и прирежут. Керман сразу же присмирел. Теперь я ехал по частной дороге значительно медленнее, чем в тот раз. Я спокойно свернул у поворота и остановился в ярде от окружающей внутренний дворик балюстрады. В теплых лучах заходящего солнца дом казался таким привлекательным, каким только может быть особняк, на постройку которого затратили миллион. Перед парадным подъездом стоял большой черный лимузин. Неподалеку от него два садовника-китайца срезали увядшие бутоны роз. Они работали так неторопливо, словно розовый куст останется их основным источником дохода в течение ближайших девяти месяцев. Возможно, так оно и было. Большой плавательный бассейн сверкал на солнце, но никто в нем не купался. На нижнем уступе парка за широкой бархатной зеленой лужайкой стояли шесть розовых фламинго и разглядывали меня длинноногие и сказочные. Они были такими же нереальными, как синее небо на итальянских открытках. Словом, в Ocean End в этот день было все, что душа пожелает. Не было только счастья. Я взглянул на особняк. Зеленые ставни закрывали окна. Полотняный тент в красную и зеленую полоску хлопал над входной дверью. «Ну, пока!» «Я пошел», — сказал я шепотом герману Керману. «Желаю приятно провести время», — донесся из-под ковра горестный голос Кермана. «А «Особо там не стесняйся. Клади больше льда в виски с содовой». «Пройдя террасу», — я нажал на кнопку звонка. Сквозь стеклянные створки двери виднелись большой холл и полутемный коридор, ведущий в задние комнаты. Высокий худой старик прошелся по коридору и, открыв дверь, окинул меня недоверчивым взглядом. Мне показалось, что он мысленно оценил мой костюм и подумал, а не купить ли мне нечто более подходящее для этого особняка. Но, ну, возможно, я ошибся, и, быть может, он вообще ничего не думал. Меня ждет миссис Дедрик. Ваша фамилия, сэр. «Вик Меллой». Старик не сдвинулся с места. «У вас есть визитная карточка?» «Да, конечно. У меня есть также родимое пятно. Может быть, вам его тоже заодно показать?» Дворецкий снисходительно улыбнулся мне, словно старый дядюшка своему слишком прыткому племяннику. «Тут к нам постоянно лезут всякие репортеры, чтобы поговорить с миссис Дедрик, так что мы вынуждены принять меры предосторожности». Подумав, что если я не покажу этому старику свою визитную карточку, то проторчу здесь до следующего лета, я достал из бумажника свои верительные грамоты. Дворецкий посторонился, пропуская меня. «Вы можете подождать вот здесь». Я прошел в ту самую комнату, где был убит Суики. Мексиканский ковер был уже вычищен, никаких трупов в этот вечер на полу не валялось, Как ни стоял на столе стакан нетронутого виски и не лежал окурок, а выжженное пятно исчезло заново от полированной поверхности стола. — Если бы вы предложили мне стакан двойного виски со льдом, я бы не отказался, — сказал я дворецкому. — О, прошу вас, сэр. Старик направился к буфету, где стояли бутылки «Хайк Хайк», стаканы, ведерко со льдом и «Уайк Трок». Я внимательно смотрел, как он шагает, — но не услышал хруста суставов. Это меня удивило. Дворецкий был достаточно стар, чтобы они хрустели. Правда, каким бы старым он ни был, но напитки смешивал не сутулись. Он подал мне полный стакан виски, крепости достаточной, чтобы свалить лошадь, а не только какого-то жалкого сыщика. «Не хотите ли, сэр, посмотреть журналы, пока ожидаете? Сейчас я их принесу вам». Я опустился в низкое кресло, которое ласково приняло меня в свои объятия, вытянул ноги и осторожно поставил стакан на подлокотник. «Как, по-вашему, долго придется ждать?» — спросил я. «Сэр, у меня нет опыта в подобного рода делах, но, думаю, вряд ли они позвонят раньше темноты». Он стоял передо мной, похожий на тех длинноногих фламинго, что я видел в нижней части парка, и каждый дюйм его фигуры выражал преданность верного слуги. Ему, вероятно, было лет за семьдесят, однако голубые глаза оставались живыми и ясными, а отсутствие быстроты и расторопности заменялось опытностью и умением. — Полагаю, вы правы. Придется ждать часа три и больше. Я вытащил пачку сигарет, он зажег спичку, прежде чем я успел сунуть сигарету в рот. — Как вас зовут? — спросил я. Седые брови вопросительно поднялись. — Уэдлэк, сэр. Вы работаете у миссис Дедрик или же у мистера Маршленда? У мистера Маршленда, сэр. Меня временно передали мисс Дедрик, и я счастлив служить ей. И давно вы у них служите? Он скромно улыбнулся. 50 лет, сэр. 20 лет я служил у Маршленда старшего, и вот уже 30, как служу у младшего. Этот разговор настроил нас на дружеский лад, и потому я спросил «Вы видели мистера Дедрика, когда он был в Нью-Йорке?» Добродушное выражение исчезло с лица Дворецкого, как исчезает кулак, когда растопыривают пальцы. «Разумеется, сэр. Он на несколько дней останавливался в доме мистера Маршленда. А мне вот не довелось с ним встретиться. Я только разговаривал с ним по телефону, и много чего слышал о нем. Странно, что здесь нет ни одной его фотографии. Как хоть он выглядит?» Мне показалось, хотя я и не берусь утверждать это наверняка, что в голубых глазах старика мелькнуло неодобрительное выражение. Высокий и сильный. Хорошо сложенный господин брюнет с очень приятными чертами лица. Вряд ли я мог бы описать его лучше, чем сейчас. Он вам понравился? Старик словно одеревенел и вместо ответа сказал. Вы, кажется, хотели посмотреть журнал, С.Р.» ожидание будет менее утомительным. Мне стало все ясно. Старик не переносил Дедрика, как многие, в том числе и я, не переносят удара в челюсть. «Нет, не беспокойтесь. Для разнообразия иногда неплохо посидеть и поскучать». «Хорошо, сэр». Старик снова стал сух и корректен. «Я дам вам знать, как только появятся новости». И он зашагал прочь на своих тонких, негнущихся старческих ногах так важно, как епископ, благословляющий паству, оставляя меня одного в комнате, полной неприятных воспоминаний. Вот здесь, в ярде от меня, лежал, истекая кровью, шуики. Дальше, возле камина, стоял тот самый телефон, по которому говорил, задыхаясь Дедрик. Я оглянулся, чтобы посмотреть на створчатую стеклянную дверь, через которую, видимо, проникли похитители с оружием в руках. В дверях стоял и глядел на меня невысокий энергичный мужчина в панаме и белом тропическом костюме. Когда и как он вошел, я не слышал. Поглощенный мыслями о бандитах и убийстве, я, при виде его, чуть было с испуга не подскочил до потолка. «Простите, что напугал вас», — сказал вошедший приветливым и несколько рассеянным тоном. «Я не знал, что вы здесь». Сказав это, он прошел в комнату и положил шляпу на стол. Я сообразил, что передо мной сам Франклин Маршленд, и посмотрел ему за спину, надеясь увидеть идущую за ним Серену. Но ее там не оказалось. Маленький крючковатый нос, тяжелый, чисто выбритый подбородок, мечтательно рассеянный взгляд карих глаз — и полный чувственный рот на загорелом морщинистом лице с толстой бахромой седых волос, которые окаймляли голую потемневшую от солнца плешь, придавали ему вид обрившего бороду добродушного Деда Мороза. Я начал было приподниматься с кресла, но он жестом руки остановил меня. «Сидите, сидите, я выпью с вами за компанию». Он взглянул на тонкие золотые часики, которые носил с тыльной стороны запястья, «Четверть седьмого. Я считаю вредным пить раньше шести вечера. А вы?» «Я сказал, что это очень хорошее правило, но правило следует иногда нарушать, чтобы сохранить чувство собственной свободы». Он не обратил внимания на мои слова. Его лицо выражало полное отсутствие интереса к чему бы то ни было, а это говорило о том, что он редко, возможно, и никогда не выслушивает ничего из того, что ему говорят». Значит, «Вы и есть тот самый молодой человек, который должен передать выкуп», — продолжал Маршленд, скорее утверждая этот факт, чем вопрошая. «Да, это я и есть», — ответил я, пока он нес стакан виски к креслу напротив меня. Усевшись, он стал разглядывать меня поверх стакана так, как рассматривают в зоопарке диковинного зверя. «Сирена заявила мне, что поедет вместе с вами». «Да, это так». Я был категорически против этого, но мои слова на нее не действуют. Он отхлебнул виски и стал разглядывать белые туфли из оленей кожи на своих маленьких, какие только мне доводилось видеть у мужчин, ногах. Она никогда меня не слушает, а жаль. Но что поделаешь. Старики, они, конечно, все зануды, однако иногда они могли бы помочь молодым, если бы те захотели. Мне показалось, что он говорит не столько мне, сколько самому себе, поэтому я решил промолчать. Старик замолчал и некоторое время сидел в раздумье. Я закурил другую сигарету, стремясь сохранить на своем лице сосредоточенное выражение на тот случай, если старший маршалент решит продолжить разговор со мной и отчаянно сопротивлялся желанию переменить позу. Я видел, как недалеко от дома два садовника-китайца закончили свою работу и некоторое время осматривали кусты роз, не прикасаясь к ним, а затем, раз и навсегда заученным манером, пошли прочь, чтобы насладиться заслуженным отдыхом. — У вас пистолет с собой? — вдруг неожиданно спросил Маршленд. — Да, надеюсь, он нам не понадобится. — Однако вы присмотрите с моей дочерью, чтобы она не подвергалась опасности. — Ну, разумеется. — Старик выпил полстакана, но виски не подняло его настроение. Эти приятели неплохо придумали. Пятьсот тысяч. Деньги большие. Он, видимо, ждал моего ответа, поэтому я сказал, для того они и похитили человека. Риск тоже большой. Пожалуй, так. А как вы думаете, они выполнят условия? Кто их знает? Как я уже объяснял миссис Дедрик, если он их не видел... «Да», — она говорила мне. «Вероятно, вы правы. Я читал о некоторых нашумевших в прошлом случаях похищения людей. Кажется, чем больше сумма выкупа, тем меньше шансов, что жертва вернется живой». Его глаза впились в меня каким-то испытующим и несколько странным взглядом, и до меня вдруг дошло, что он вовсе не такой уж добренький и рассеянный. «Все зависит от похитителей» ответил я, поймав его взгляд. «У меня такое чувство, что мы уже не увидим его больше в живых», заметил старик, медленно поднимаясь с кресла и хмуро оглядывая комнату, словно он что-то искал. «Я, конечно, не сказал Сареане об этом, но не удивлюсь, узнав, что они уже убили его. А вы как думаете?» Седые брови старика вопросительно поднялись. «Весьма возможно». «Да какое там возможно? Наверняка». «Боюсь, что вы правы». Он согласно кивнул головой. Меня поразило радостно удовлетворенное выражение, мелькнувшее в его глазах. Старик вышел из комнаты бодрый и энергичный, что-то напивая себе под нос. Телефон зазвонил только тогда, когда стрелки на моих часах подобрались к одиннадцати ночи. Пятичасовое ожидание оказалось таким утомительно долгим, и я так изнервничался, что чуть было не ответил по телефону сам – Но кто-то в глубине дома опередил меня. За эти пять часов я слонялся бесцельно по комнате, смотрел в окно. Только на несколько минут мое одиночество было прервано у Эдлаком, когда он привез мне на сервировочном столике ужин. Но так как ему нечего было мне сказать, то он оставил меня одного опять... После восьми вечера я на минутку выскочил на улицу, чтобы переброситься парой слов с Керманом и сунуть ему в окно цыпленка, а затем тут же вернуться назад, боясь, как бы тот, кто следит за домом, не слушал потока отборной брани бедняги. Теперь, наконец-то, должно что-то произойти. Хотя Дедрик для меня ничего не значил, я совершенно измучился за время долгого ожидания. Представляю, что должна была пережить Сирена. Она, видимо, совсем обезумела. Несколько минут спустя я услышал в холле шум и прошел туда. Сирена в черных широких брюках и короткой черной меховой куртке торопливо спускалась вниз в сопровождении у Эдлока, который нес три завернутых в клеенку пакета. Миссис Маршленд выглядела бледной и больной. Ее подавленный и замученный вид говорил яснее всяких слов, что она испытала за эти долгие часы. Рудник Монтеверде. Вы знаете, где он находится? – проговорила она слабым дрожащим голосом. Да, это по дороге в Сан-Диего. Двадцать минут, и мы будем там, если нам не помешает встречное движение транспорта. Безшумно появился Франклин Маршленд. Где? – спросил он. Рудник Монтеверде. Это заброшенный серебряный рудник неподалеку от шоссе в Сан-Диего, – пояснил я. Для похитителей лучшего места не придумаешь. Я взглянул на побелевшее, как мел, лицо Сирены. Губы ее дрожали. А они ничего не сказали о вашем муже, миссис Дедрик? Он. Его освободят через три часа после того, как будут доставлены деньги. Они сообщат по телефону, где его найти. Маршленд и я обменялись взглядами. Сирена схватила меня за руку. — Скажите, они не обманывают меня? Ведь если мы отдадим им деньги то уж больше ничем не сможем на них повлиять. — Так ведь и так их ничем не возьмешь, миссис Дедрик. Именно в этом причина, которая толкает преступников заниматься таким грязным делом. Вы полностью в их руках, и вам остается только верить им на слово. — А не лучше ли будет, моя дорогая, поручить мистеру Меллою одному доставить деньги? — сказал Маршлинд. — А ты бы здесь подождала второго звонка? — Нет. Она даже не взглянула на своего отца. Серана, будь благоразумна. Зачем рисковать? Ведь они могут украсть и тебя. Мистер Меллой прекрасно справится один. Не владея собой от горя и отчаяния, она резко обернулась к отцу. Я поеду с ним, и что бы ты ни сказал, меня это не остановит, закричала она как безумная. О, тебе незачем больше притворяться. Я знаю, ты не хочешь, чтобы Ли выпутался из этой беды целым и невредимым. Я знаю, ты ненавидишь его. И ты был бы страшно рад, если бы его убили. Но я верну его, ты слышишь? Я верну его назад. Да ты с ума сошла, — молвил Маршлен, покраснев. Глаза его смотрели, хотя и с горечью, но твердо. Она обернулась ко мне. — Так вы едете со мной? — Если вы готовы, миссис Дедрик. — Тогда берите деньги и пошли. Она кинулась к выходу, рывком отворила дверь и вышла на террасу. Уэдлок вручил мне три свертка с деньгами. — Пожалуйста, присмотрите за ней, сэр, — сказал он. Я криво улыбнулся. Не беспокойтесь. Маршлинд пошел прочь, не взглянув на меня. — Она очень расстроена, сэр, — проговорил Уэдлок, сам расстроенный не меньше. Я выскочил на террасу и спустился к Кадиллаку. — Машину поведу я, — бросая свертки с деньгами на заднее сиденье, — сказал я. — Минутку, я сбегаю за пистолетом. Пока она усаживалась в машину, я кинулся к Бьюику. «Рудник Монтеверде прошептал я как можно тише. «Джек, значит, ты обождешь пять минут, а затем едешь за нами. И смотри в оба!» Слабый стон раздался из-под ковра. Но я не стал задерживаться, а быстро вернулся к Кадиллаку и уселся за руль. Сирена сидела, забившись в угол. Она плакала. «Не отчаивайтесь!» — сказал я. «Может, это и лучше для нее выплакаться», — подумал я, и, не обращая больше внимания на женщину, на большой скорости повел машину. Когда мы выехали на орхид бульвар я сказал, «Прошу вас, успокойтесь и расскажите, что нужно мне делать. Один неверный шаг, и мы навсегда лишимся последнего шанса вернуть вашему мужу свободу. Эти подонки намного больше боятся нас, чем мы их. Так вот, возьмите себя в руки и поведайте мне, что они сказали». Прошло несколько минут, прежде чем она успокоилась, и вот что она рассказала, пока мы добирались до монте «Деньги мы должны оставить на крыше сарая, который стоит перед входом в старую шахту. Не знаю, вы видели этот сарай или нет. Видел. Что еще? Пакеты должны быть уложены в ряд на расстоянии одного фута друг от друга. Оставив деньги, мы должны тут же уехать. Так, дальше». Она всхлипнула. Дальше обычные угрозы насчет всяких ловушек. Они не подвели вашего мужа к телефону? Нет. А разве они должны были это сделать? Иногда делают. То, что похитители не дали ей услышать голос мужа, было плохим знаком для Дедрика. Но я не сказал ей об этом. Говорил тот же мужчина, что и раньше? Кажется, да. Тот же приглушенный голос? Да. Так, хорошо. Теперь вот что мы сделаем. Я остановлю машину у въезда в рудник. Вы останетесь в машине. Я возьму деньги и положу их на крышу. Обратно машину поведете вы. В начале Вентури-Авеню вы немного притормозите машину, и я незаметно выскочу из нее, а вы поедете дальше и одна вернетесь домой. Ясно? Зачем вам выходить из машины? Я хочу их выследить. Не надо, ни в коем случае... Она схватила меня за руку. «Вы что, хотите, чтобы Дедрик был убит? Мы положим деньги и в точности выполним их указания. Вы дали мне слово». «Ну, как хотите. В конце концов, деньги не мои, а ваши. Но если похитители вас обманут, то вы уже ничего с ними поделать не сможете. Уверяю вас, они меня не увидят». «Нет», — сказала она, — «я не собираюсь давать им шанс нарушить нашу договоренность». Я повернул длинный нос Кадиллака на автостраду Сан-Диего. «Ну ладно, пусть будет так, хотя это и неправильно». Она промолчала, по шоссе двигалось множество машин, и ушло много времени, прежде чем я смог свернуть на грязную проселочную дорогу, ведущую к Руднику. Машину поминутно подбрасывала на неровности к дороге, вокруг было темно и пустынно, и передние фары изредка выхватывали то чахлый кустарник, то кучи мусора, хотя от оживленной автострады нас отделяло всего несколько сот ярдов, здесь, однако, было мрачно и тихо, как в могиле. Впереди замаячили ворота рудника. Одна створка высоких деревянных ворот была сорвана с петель, другая, распахнутая, все еще висела прямо. Я въехал во двор и остановил машину. Фары высветили длинную, всю изуродованную бетонную подъездную дорогу, которая вела к шахтному стволу. Прямо перед нами стоял сарай, эдакая футов семи высотой прогнившее заброшенное сооружение, где раньше, видимо, сидел табельщик, отмечая явку шахтеров на работу. «Ну вот и приехали. Обождите меня здесь. Если что, бросьте машину и бегите». Она молча смотрела на сарай, словно надеялась, что сейчас оттуда выйдет Дедрик. Ее лицо казалось высеченным изо льда. Я вылез из машины и, открыв заднюю дверцу, достал свертки с деньгами, сунул их под мышку. Я расстегнул кобуру пистолета и направился по бетонной дорожке прямо к сараю. Лишь отдаленный гул транспорта на автостраде нарушал царящую вокруг тишину. Никто не прыгнул на меня с пистолетом в руке, Долгим показался мне путь к сараю, ярко горящие фары сделали из меня превосходную мишень для любого, у кого чесались руки спустить курок. Добравшись до сарая, я вздохнул облегченно, моя правая рука невольно скользнула под пиджак и сжала рукоятку пистолета, когда я заглянул сквозь приоткрытую дверь внутри сарая. Сломанный стул, масса пыли и обрывков бумаги на полу приветствовали меня. Свет фар, проникнув через дверь, отбрасывал два ярких пятна на опутанную паутиной стену. Мне страшно, как не хотелось оставлять такую кучу денег на крыше сарая. Я чувствовал, что Сирена никогда их больше не увидит, как не вернет назад Дедрика. Но поскольку меня наняли доставить выкуп, то я это и сделал». Я аккуратно в ряд разложил свертки на поржавелой искореженной крыше на расстоянии одного фута друг от друга, так, как велели вымогатели. Больше делать было нечего. Мне очень хотелось спрятаться где-нибудь поблизости и посмотреть, что произойдет. Но если бы меня обнаружили, то Дедрика наверняка бы убили, и его смерть лежала бы на моей совести. Сирена была права. Единственная ее надежда — это довериться полностью похитителям и ждать, когда те, в свою очередь, выполнят взятые на себя обязательства. Пока я возвращался назад к машине, меня прямо мороз продирал по коже. Я продолжал оставаться отличной мишенью для любого, желающего пролить немного крови. Интересно, следят ли они за мной? На этом заброшенном руднике масса отличных мест, где можно затаиться и ждать. Я добрался до машины рывком, отворил дверцу, — И уселся за руль. Сирена снова плакала. «Если вы в самом деле не хотите, чтобы я посмотрел, что будет, то поедемте обратно», — молвил я, не глядя на нее. «Хорошо, поехали», — ответила она приглушенным голосом и отвернулась. Выезжая из ворот, я заметил расплывчатую тень какого-то человека, который нырнул за груду старых железнодорожных шпал. Я решил, что это Керман, хотя и без особой уверенности. Если это так, то ему, возможно, удастся что-то выследить. Я мельком глянул на Сирену, но она, занятая носовым платком, ничего не заметила. В более приподнятом, чем раньше, настроении я поехал обратно в Оушен-Энд. Стрелки часов, стоящих на камине, показывали четверть третьего. Я сидел один в холле и разглядывал отделанное серебром и золотом мексиканское седло, которое висело на стене, но ничего не видел. Сирена находилась где-то наверху, мы ждали уже два с половиной часа. Тихий свист, вдруг раздавшийся за моей спиной, заставил меня резко оглянуться назад и расплескать виски. — Нервишки шалят у тебя, — сказал, входя в комнату, Керман. — Зачем разлил драгоценную влагу? — Ничего там есть еще, наливай, если хочешь, — сказал я. — Похоже, тебе она также не повредит. — С удовольствием. Он прошел к сервировочному столику и налил себе большой стакан. «Ну и дела. Как думаешь, нам удастся сегодня соснуть хоть немного?» «Сейчас не до сна. Ну, кого там видел?» «Мой помощник плюхнулся в кресло, стоявшее напротив меня. Никого. Во всяком случае, я никого из похитителей не видел. Зато видел, как унесли деньги». «Как же ты не разглядел, кто их взял?» Керман покачал головой и сказал, «Этот парень не дурак». Он притаился, видимо, на одной из балок, которые удерживают шахту, а там темным темно. В общем, он должен был находиться выше сарая. У него, видимо, была удочка с длинным и очень прочным удилищем, чтобы выдержать вес этих свертков. Он просто набрасывал крючок на пакет с деньгами и уносил его в темноту. И все это без единого звука или намека на живого человека». Это был прямо какой-то кошмар — видеть, как в неясном лунном свете пакеты сами поднимаются и исчезают неизвестно куда, пока я не сообразил всю эту механику. «Да, ловко, ничего не скажешь. А он тебя не заметил?» «Совершенно исключено. Не будь таким самонадеянным. Я, например, видел тебя. Могу держать пари, что нет. Я не подъезжал к шахте до тех пор, пока вы не уехали оттуда». Я видел ваши задние стоп-фонари, а к шахте я вообще пробирался ползком, как индейцы. Кого же это я тогда видел, когда выезжал с шахты? Во всяком случае, не меня. Я попытался вспомнить, как выглядела темная фигура. Она определенно напоминала Кермана. Такая же высокая, худощавая и широкоплечая. Этого, конечно, недостаточно, чтобы держать пари, но все-таки, вероятно, кого-то из этой банды. «Ах, как бы я хотел получше его разглядеть!» «Я посмотрел на часы. Через четверть часа они должны позвонить нам, если вообще позвонят». Керман протер кулаками усталые глаза и сказал, «Я прямо весь как измочаленный. Это пятичасовое ожидание в машине в конец доканала меня. Как считаешь, теперь они отпустят Дедрика?» «Не знаю. Для него было бы счастьем, если бы они его освободили». «Вот Брэндон обрадуется, если он не вернется», — заметил Керман, сдерживая зевоту. «За все», — отвечает она. «Да, но мы помогали ей. Он побоится ругаться с ней, но нам задаст перцу». «Ну и пусть его задает», — сказал я, поднимаясь. И, подойдя к сервировочному столику, налил еще по стакану виски с содовой. Моя рука висела над бутылкой, когда в комнату вошел Франклин Маршленд. «Итак, вы вернулись целыми и невредимыми», — заметил он. Должен сказать, я очень беспокоился за вас. Он взглянул вопросительно на Кермана. Я представил их друг другу.